Может, он в какой-то степени расплачивается из за это? Но вряд ли мама хотела, чтобы он так страдал. «Ты можешь помочь Джеку?» — спросил я Алису. Она хорошо разбиралась в снадобьях и обычно носила с собой мешочек с лечебными травами. «У меня есть кое-что, но воду-то здесь не вскипятишь. Значит, эффект будет вдвое слабее. И я вообще не уверена, что зелье подействует» если ему так навредила комната твоей мамы?» «Не желаю, чтобы она прикасалась к Джеку», заявила Элли, бросив на Алису полный отвращения взгляд. «Не подпускай ее, Том, хоть это в твоих силах». «Алиса способна помочь», — ответил я. «Это правда. Мама доверяла ей». Мабна насмешливо фыркнула, выражая сомнения в способностях Алисы. Но я снова проигнорировал ее. Бросив на мап сердитый взгляд, Алиса достала из кармана кожаный мешочек и спросила Элли. «Вода есть?» Сначала Элли не отвечала, но потом, видимо, здравый смысл победил. «Вон там, на полу, маленькая чашка, но в ней осталось немного. Приглядывай за ней», — сказала мне Алиса, кивнув на мап. Впрочем, куда-то и было бежать. Наверх к Малкин, вниз в туннеле. В одиночку, да еще в темноте, Маб не имела ни малейшего шанса выбраться, и понимала это. Алиса подошла к плошке, развязала мешочек, насыпала щепотку трав в воду и подождала, пока они хоть немного настоятся. Пушка снова с грохотом выстрелила в крепость. Алиса подошла к Джеку, открыла ему рот и влила немного снадобья. «Он задохнется!» — воскликнула Элли. слишком мало жидкости, Все впитается, — покачала головой Алиса. Не думаю, что будет толк, но я сделала, что могла. Свеча вскоре погаснет. Вот тогда нам и впрямь придется туго. Я взглянул на мигающий агарок. Да, его хватит самое большее на несколько минут. — Нужно снести Джека вниз. Бери за ноги, — сказал я Алисе. Обойдя брата, я подхватил его подмышки. Однако насчет свечи я ошибся. В этот самый момент она потухла. В камере воцарилась темнота. Несколько мгновений никто не двигался и не произносил ни слова. А потом Мэгги расплакалась, Элли стала шепотом успокаивать ее. — Все не так уж безнадежно, — сказал я. — Я хорошо вижу в темноте, поэтому пойду первым. Мы с Алисой спустим Джека. Придется нелегко, но мы справимся. «Тогда не будем тратить времени даром», — заметила Алиса. «Я старался говорить уверенно, но ступеньки были очень крутые, с глубоким колодцем с одной стороны. Но даже если мы одолеем лестницу, то как же пронесем Джека мимо Вайта? Однако идти все равно лучше, чем дожидаться, пока Малкины перережут нам глотки». Внезапно в темноте заговорила мап, о которой я вообще забыл. «Нет», — заявила она. Нам нужно только подождать. Скоро пушка пробьет стену, и Малкины помчатся вниз, в туннеле Когда они сбегут, мы поднимемся наверх и выйдем через пролом». Сначала я никак не среагировал, но потом волосы на затылке встали дыбом. Может, Маб видела все это в зеркале? Может, именно так она с самого начала рассчитывала вынести из крепости сундуки? Как бы то ни было, ее слова имели смысл. «Правда, я не представлял, как проскользнуть мимо солдат, да еще с поклажей. И если мы поступим по плану Мапп, в итоге я запросто могу оказаться в кастере, где меня повесят за преступление, которого я не совершал». «Может, лучше выйти следом за Малкинами?» — предположил я. «Доверься мне!» — воскликнула Мапп. «Лучше подняться наверх, чем попасть в ловушку вместе с Малкинами. Твои родные будут в безопасности, а я получу сундуки» так что мы оба не останемся в накладе». Чем дольше я обдумывал ее план, тем больше он мне нравился. Элли, Джеку и Мэри определенно лучше попасть в руки солдат, чем ведьм. уол говорил, что всех схваченных в крепости отошлют в кастер для судебного разбирательства. Но, конечно, военным сразу станет ясно, что Джек и его семья — жертвы. «Мой рассказ подтвердится». Если понадобится, наш сосед мистер Уилкинсон тоже даст показания. Вот с Алисой дело обстояло сложнее. Она родом с Пендла, в ее жилах течет кровь Малкинов. Существует опасность, что единственным представителем клана, кого отправят в Кастер, окажется именно она. Что касается меня, я знал, чего ожидать. Меня тоже отошлют в Кастер, обвинив в убийстве отца Стокса. Сердце упало. У меня никаких свидетелей нет, и Ноуэлл верит всему, что говорит Вюрмальд. Но, по крайней мере, сундуки попадут к солдатам, а не к ведьмам. И в итоге мои родные окажутся на свободе и вернутся домой. Я же... лучше, наверное, о своем будущем не думать. Мэри снова заплакала, и Элли попыталась успокоить ее, что было не просто в кромешной тьме, насыщенной страхом. «Думаю, мы права, Элли», — сказал я, постаравшись вложить в интонацию как можно больше оптимизма. «Крепость атакуют военные. Их вызвал местный судья, чтобы спасти вас от Малкинов. План МАП может сработать. Нам нужно просто потерпеть». Пушка с небольшими перерывами обстреливала башню. Никто не разговаривал, только Джек время от времени слабо стонал. Малышка перестала плакать и теперь негромко хныкала. «Мы впустую тратим время», — нетерпеливо заявила Алиса. «Давай спустимся вниз и выйдем через туннели. а Опередим Малкинов». «Это глупо», — возразила Мапп. «В темноте? Нести Джека, да еще и с маленьким ребенком возиться? Понимаю, почему ты так говоришь. На тебя-то, Вайт, не кинется. Я ведь сказала, что видела все в зеркале. Интересно, Дины вообще способны прислушиваться к другим? Подумай сама» только так мы все будем в безопасности, а я получу свои сундуки алиса фыркнула, но дальше спорить не стала. мы оба знали что как бы ни обернулось дело маб сундуков не видать прошло около получаса прежде чем наконец стрельба прекратилась сейчас солдаты полезут сквозь дыру в стене заговорила моб все будет как я сказала вскоре малкины побегут вниз по лестнице если по дороге зайдут сюда «Придется сражаться!» Думаю, не стоило упоминать об этом, учитывая страх Элли за мужа и дочку. Однако мап-церемониться не собиралась. Вполне возможно, кому-то из Малкинов действительно прикажут убить пленников. Интересно, скольких сюда пошлют? По крайней мере, на нашей стороне эффект неожиданности. Нас тут больше, чем они полагают. «Мап права», — сказал я. «Алиса, запри камеру! Пусть думают, что все здесь как всегда!» Алиса зашипела сквозь зубы, недовольная тем, что я поддерживаю мап, однако повернула ключ в замке. Я крепче сжал посох. И почти сразу же где-то открылась дверь, и послышались голоса. Потом по камню застучали шаги. Кто-то спускался по ступеням, и не один, много. Крики, топот тяжелых сапог и цоканье остроносых туфель эхом отдавались в лестничном колодце. В камере все затаили дыхание. Куда они идут? За Джека, Мелли и Мэри? Или просто убегают? Победить их всех? Безнадежно. Но без боя я не сдамся. Шаги приблизились, и спустя несколько мгновений через решетку смотрового окошка я разглядел огоньки и головы, мелькающие справа налево. «Да, это бегство». Я расслышал, как Малкины спустились до самого низа и полезли через люк. По звукам их было человек тридцать. Потом внезапно все стихло. Я едва осмеливался надеяться, что они ушли. Может, торопясь спастись, забыли о пленниках? «Двое вот-вот вернутся», — прошептала Мап. «Будьте наготове». И тут, в отдалении, я услышал женский крик и хотя слов разобрать не мог, то он не оставлял надежды. Холодный, беспощадный. Кто-то действительно поднимался по лестнице. Сердце упало. Топот приблизился к двери, и в камере кто-то громко принюхался. «Их только двое», — прошептала Алиса, подтверждая предсказание мап. «Ага, двое», — послышался в темноте голос Той. «И мужчина всего один. Я быстро с ним разберусь». Шаги зазвучали совсем рядом. Цок они остроносых туфель и стук тяжелых сапог. В замок вставили ключ. «Оставь девчонку мне», — сказала женщина. Дверь открылась, и я вскинул посох, готовясь защищать родных. В правой руке мужчина держал фонарь, в левой кинжал с ужасным длинным лезвием. Рядом стояла ведьма с тонкими, плотно сжатыми губами и глазами, похожими на черные пуговицы, неаккуратно пришитые к олбу. Удивиться они не успели. Да что там, даже вдохнуть не успели. Опередив меня, на них напали Алиса и Мап. Налетели, гибкие, словно кошки, что, выпустив когти, бросаются на клюющих червей птиц. Но Малкины летать не умели. Они попятились и внезапно исчезли с криком сорвавшись со ступеней. От удара тела землю я содрогнулся. Фонарь упал, но свеча в нем еще горела. Мап подняла его и взглянула в лестничный колодец. «Вот, теперь у нас и свет есть», — сказала она. «Так-то лучше». Мап повернулась к нам. Губы улыбаются, но глаза злые. «Больше они нам не помеха. Нет ничего лучше мертвого Малкина». Она покосилась на Алису. «Пошли наверх!» Алису била дрожь. Она крепко обхватила живот, словно борясь с тошнотой. Раздался новый звук. Скрежет металла о металл. «Солдатики уже внутри», — прокомментировала МАП. «Мост опускают. Том, пора подниматься». «А я по-прежнему считаю, что нужно спуститься с рядом за Малкинами», — решительно заявила Алиса. «Нет, мы пойдем наверх». «Я чувствую, что это верный путь», — сказал я. «Почему ты на ее стороне, Том? Почему позволяешь вертеть собой?» «Прекрати, Алиса! Я ни на чьей стороне! Я просто доверяю своим инстинктам, как всегда учил меня хозяин! Пожалуйста, помоги мне с Джеком!» На мгновение девочка замерла, а потом вернулась в камеру и наклонилась к Джеку. Я заметил, что руки у нее дрожат. «Элли, возьми посох!» Он еще может мне понадобиться. Перепуганная Элли, наверное, была в шоке от всего произошедшего. Не выпуская дочку, она приняла и крепко сжала посох. Я поднял брата за плечи. Алиса подхватила его за ноги. Он повис мертвым грузом. Даже поднимать его было тяжело, не говоря уже о том, чтобы нести вверх по лестнице. Тем не менее, мы двинулись в путь. Элли шла следом. Это был тяжкий труд». Примерно через каждые 20 шагов мы отдыхали. Маб уходила все дальше и дальше вперед. Свет фонаря тускнел. «Маб!» — позвал я. «Помедленнее! Мы за тобой не поспеваем!» Она даже не обернулась. Я боялся, что, поднявшись этажом выше, она оставит нас в темноте на угрожающих узких ступенях. Однако мои страхи не оправдались. Малкины заперли за собой верхний люк, видимо, рассчитывая задержать преследователей. Мап с мрачным видом сидела под ним, дожидаясь, пока Алиса отопрет замок. Но, конечно, первая полезла наверх. Мы протащили через отверстие Джека, осторожно уложили на пол, и я огляделся. Мы оказались в длинной комнате с низким потолком. В одном углу громоздились мешки с картошкой, рядом высилась гора репы. Над другой грудой, на этот раз моркови, На огромных крюках свисали просоленные окорока. В комнате было светло, и нужда в фонаре отпала. В дальнем конце помещения, освещенное солнцем, стояла мап. Мы с Алисой подошли к ней. Мап замерла перед открытой дверью, зачарованно глядя на что-то. На три больших сундука, украденных у меня ведьмами. Наконец, мап добралась до них. Вот только ключей у нее... Все еще не было. Глава 16 Мамины сундуки Я посмотрел поверх сундуков. В солнечном свете плавали пылинки. Стояла тишина. Где же солдаты? Здесь как-то слишком спокойно. Да уж, согласилась Алиса. Давай посмотрим. Пройдя в дверь, мы оказались в большой комнате где обитали Малкины. На полу грязные простыни и тюфяки, у стен груды костей животных и тухлой еды. Хотя, похоже, тут ели и совсем недавно. Пол был усыпан разбитыми тарелками и остатками пищи. Такое впечатление, будто стену пробили, когда Малкины завтракали. Им пришлось бежать, побросав все. К высокому потолку тянулась винтовая лестница. Пахло стряпней, Но гораздо сильнее ощущался вонь немытых тел и гнилых продуктов. Слишком много людей, слишком долго жили тут в тесноте. Вывалившиеся из стены камни разбили стол, разметали горшки и ложки. Сквозь брешь виднелся вороний лес. В узкую дыру как раз мог пролезть человек. Похоже, солдаты уже побывали внутри. Большая дверь крепости была распахнута, а подъемный мост опущен. И там, вдали за рвом, Я разглядел военных в красных мундирах, снующих, словно муравьи. Они впрягали в лафет шайеров и вроде бы собирались уезжать. По крайней мере, так это выглядело. Но почему они не преследовали Малкинов? Они бы без труда взломали люк и спустились на нижние уровни. Почему, приложив столько усилий, они ограничились дыркой в стене? И где судья, господин ноул Услышав шлепанье босых ног по холодным плитам, я обернулся и увидел мап с победоносной улыбкой. «Все получилось как нельзя лучше. Мы отравили воду не только ради твоего спасения», — ликующе заявила она. «Была еще одна причина. Мы не хотели, чтобы этой ночью артиллеристы заметили сигнальный огонь на пенле. Утром они должны были вернуться к пушке и пробить дыру в крепости. Только через нее можно вынести сундуки». А теперь из казарм в колне пришло сообщение, их вызывают обратно. Что ж, нам они больше не нужны. Пусть солдатики отправляются на войну и погибают». «На войну?» — переспросил я. «На какую войну?» «На войну, которая изменит все!» — воскликнула Мап. «Захватчики пересекли море и высадились на юге. И хотя это очень далеко, все округа должны объединиться и принять участие в сражениях. Я все видела. Видела, как сигнальные огни, перепрыгивая с холма на холм, передают солдатам приказ возвращаться в казармы. Видела, что надвигается война. Видела в зеркале. Вот так. Однако важнее всего было точно рассчитать время. Выходит, я лучше Тиба. — Ох, прекрати хвастаться! — одернула ее Алиса. — Ты не можешь видеть все. Ты вполовину не такая умная, как воображаешь. Ты не видишь, что в сундуках Тома ты не увидела тайный путь в крепость и поэтому пытала бедную Мэгги. И Вайта ты тоже не увидела. Но в целом я ведь неплохо справилась. Но да, могло получиться еще лучше. Все зависит от ритуала. От ночи, когда смотришь в зеркало. От того, чьей крови напьешься. С хитрым видом заявила Мап. «Маленькая племянница Тома даст свою кровь на Ламас, и я смогу увидеть все». «Все, что захочу! А теперь, Том, гони мне ключи от сундуков и убирайся!» Чувствуя тошноту от всего услышанного, я вскинул посох и нацелился мап в голову. Но ну, девчонка лишь нагло улыбнулась и ткнула пальцем в сторону большой двери. Мой взгляд скользнул за ней, и за подъемным мостом я увидел то, от чего сердце у меня провалилось в пятки. Военные в красных мундирах ушли. Не видно было ни шайров, ни пушки. Вместо них из-за деревьев выходили женщины. Некоторые уже добрались до подъемного моста. Все в длинных платьях и с ножами в руках. Да, мап спланировала все до мельчайших деталей. Малкины сбежали через туннели. Солдаты, не доведя дело до конца, отправились на войну. И Маутхиллы пришли за сундуками. Мапп с самого начала собиралась вынести их из крепости именно так. Ей удалось увидеть в зеркале достаточно, чтобы победить. Нашим с Алисой тайным планом не суждено было сбыться. Мапп перехитрила нас. От огорчения у меня свело живот. Элли и Джек снова станут пленниками, и угроза в отношении Мэри совершенно реальна. «Подумай вот о чем», — снова заговорила мап «Ты обязан мне. Я ведь могла вместе с другими дожидаться в лесу, пока уйдут солдаты. Я же знала, что они уйдут. Вместо этого я рискнула собственной жизнью и провела тебя в крепость, чтобы ты спас своих родных. Я видела, что произойдет. Убегая, Малкины постараются перерезать им глотки. Видела это так ясно, как сейчас вижу нос на твоем лице. Видела, как Малкины с ножами входят в камеру» и помогла вызвали твоих родных. Но я сделала это не просто так. Мы заключили договор, и я свое слово сдержала. Я всегда держу слово и жду того же от тебя. Ты чересчур хитрая, себе же во вред!» — воскликнула Алиса и внезапно схватила мап за плечо. «Но это еще не конец. Пошли, Том, у нас есть фонарь. Мы сбежим через туннель». Она погнала мап в кладовку. Я шел следом, лихорадочно соображая, что предпринять. К тому времени, когда мы доберемся до выхода в склепе, Малкины наверняка будут уже далеко. Это давало нам крошечный шанс. Все лучше, чем оставшись здесь, сдаться на милость Маутхиллов. элли стояла на коленях рядом с Джеком, который лежал, закрыв глаза и тяжело дыша. Мэри, готовая снова расплакаться, цеплялась за юбку матери. — Поднимайся, Элли, — негромко сказал я. — Наши беды еще не кончились. Нужно снова спуститься в туннеле и тебе придется помочь мне нести Джека. Элли посмотрела на меня с болью и недоумением. — Нельзя снова тащить его, Том, тем более вниз. Он слишком слаб. Он не выдержит. — Придется, Элли. Выбора нет. Мабра схохоталась, но Алиса сильно дернула ее за волосы. Я зашел с другой стороны, чтобы подхватить Джека под мышки, однако Элли упала ему на грудь. Не зная, как убедить ее, я подумал, что стоит рассказать об угрозе, нависшей над ее дочерью, но... Было уже слишком поздно. Маутхиллы хлынули внутрь. Десятка-полтора, наверное. И среди них — сестры Мапп, Бет и Дженнет. Они подходили со всех сторон, вперев в нас холодные, безжалостные взгляды, с ножами наготове. Алиса в отчаянии посмотрела на меня. Я беспомощно пожал плечами, и она отпустила мап. «Надо бы убить тебя прямо сейчас!» — гневно крикнула та Алисе. «Но уговор дороже денег. Как только сундуки будут открыты, можешь уходить вместе с остальными. Ну, Том, дело за тобой!» Я покачал головой. «Нет, сундуки принадлежат мне». Маб наклонилась, схватила Мэри за руку и оттащила от матери. Бэт бросила нож, ведьма ловко поймала его и приставила к горлу малышки. Та расплакалась. Элли кинулась к Маб, но успела сделать всего два шага. Ее сбили с ног и коленом придавили к полу. «Давай ключи, или я убью девчонку». — приказал Амап. Я вскинул посох, прикидывая расстояние между нами, но понял, что вряд ли успею нанести удар. Но если даже успею, остальные тут же набросятся на меня. «Том, отдай ключи!» — закричала Элли. «Умоляю, спаси Мэри!» Исполняя долг перед графством, я однажды уже поставил под удар семью Элли. Но сейчас малышка истерически рыдала. Чем ей грозит нож, она не могла понять. Зато хорошо чувствовала состояние матери. маб готова была убить ее у меня на глазах. И этого вынести я не мог. Я выпустил посох и в отчаянии склонил голову. маб не трогай ее», — попросил я. «Пожалуйста, отпусти девочку. Позволь моим близким уйти» и я отдам ключи. Алису Мэри и Элли увели из крепости в дальний лес. Две ведьмы несли Джека словно мешок с картошкой. После того, как я согласился отдать ключи, Алиса не проронила ни слова. Ее лицо ничего не выражало. Я даже предположить не мог, о чем она думает. «Они останутся под охраной», — заявила Мапп, — «и смогут спастись» лишь когда откроются сундуки. Ни мгновением раньше. Однако ты, Том, никуда отсюда не уйдешь. Нам будет лучше без Алисы, этого отродья Малкинов и Динов, которая только мешается под ногами. А теперь давай ключи. Я не возражал, чувствуя себя совершенно беспомощным. Вся ситуация походила на ночной кошмар, из которого не вырваться. Я подвел графство ведьмака И маму. С тяжелым сердцем я снял с шеи связку и отдал map Она подошла к сундукам, я встал рядом. С нами остались лишь бэт и Джанет, однако вооруженные Молдхиллы охраняли дверь снаружи. — Какой лучше открыть первым? — улыбнулась map Я пожал плечами. — Три сундука и нас трое, сказала за спиной Бет. — По одному на каждую. Выбирай, мап, а потом мы заглянем в свои. «Я следующая». «С какой-то стати!» — возмутилась дженнет «Не волнуйся!» — успокоила ее Бет. «Если я ошибусь, тебе же лучше». «Нет!» — рявкнула Мап, развернувшись к сестрам. «Все три принадлежат мне. Если вам повезет, получите подарок. А теперь уймитесь и не портите мне удовольствие. Эти ящики дорого мне обошлись». Близнецы отпрянули. Маб опустилась на колени и вставила один из трех ключей в средний замок, но он не поддался. Без тени раздражения она попробовала другой сундук, с тем же результатом. Дженнет захихикала. «Третья попытка, сестра!» — язвительно заметила она. «Сегодня явно не твой день». Однако и последний замок не открылся. Маб встала и повернулась ко мне, гневно сверкая глазами. «Может, это не те ключи? Смотри, не обманывай меня, а не то пожалеешь!» «Попробуй другой ключ», — предложил я. Мап так и сделала. Снова бестолку. «Считаешь меня идиоткой?» — закричала она и посмотрела на Джанет. «Приведи девчонку!» «Нет!» — воскликнул я. «Пожалуйста, не надо! Может, последний подойдет?» От волнения у меня вспотели ладони. «Мало того, что я согласился отдать ключи, так если они не сработают, месть Мапп будет ужасна, и начнет она с Мэри. Что не так? Может, открывать должен я?» Мапп снова опустилась на колени. Первые два сундука не поддались, но в последнем ключ в конце концов повернулся. Она победоносно улыбнулась и медленно подняла крышку. Сверху содержимое сундука было аккуратно прикрыто белой тканью. Мап подняла ее, развернула, и стало ясно, что это платье. «Свадебное платье», — внезапно понял я. «Мамина?» — скорее всего. «Иначе зачем бы она стала его хранить?» «Мне велико», — ухмыльнулась Мап, приложив его к себе. Подол волочился по полу. «Что скажешь, Том? Идет мне?» Она держала наряд спинкой ко мне, и я с удивлением заметила ряд тянущихся от ворота до самого пояса пуговиц. Костяных. В последний раз я видел такие на платье макс Кэлтон, ведьмы Ламии, которая жила с ведьмаком в Англзарке. Возможно ли, чтобы свадебное платье моей матери застегивалось на такие же костяные пуговицы, как одежда Ламии? Мап бросила платье Дженнет. «Это тебе» когда-нибудь дорастешь. Просто имей терпение». Дженнет с отвращением поймала наряд. «Не нужно мне какое-то старье. Оно твое, Бет». И она сунула платье двойняшки. Мапп между тем вытащила из сундука второй предмет одежды и снова приложила к себе, прикидывая размер. Несомненно, это была мужская рубашка. Я мгновенно понял, что именно ею отец укрыл маму от яростных солнечных лучей когда нашел ее прикованной к скале серебряной цепью. Цепью, которая была у меня, пока ее не отобрал Ноуэлл. Мама сохранила рубашку в память о папином поступке. — А это заплесневелая тряпка. Подарок тебе, Бэт. Мапп с издевательским смешком бросила рубашку сестре. Конечно, так лучше, чем если бы пострадала Мэри. Но все же было больно видеть, что с мамиными вещами обращается без всякого уважения. В сундуке хранилась ее жизнь, и я бы с удовольствием сам не спеша перебрал каждый предмет, а не наблюдал, как мапп лапает их. К тому же тип считал, что здесь хранится что-то чрезвычайно важное, и мапп могла в любой момент обнаружить это. Она снова занялась сундуком, жадным взглядом изучая его содержимое. Банки и запечатанные бутылки — все с наклейками. Снадобья? Может, среди них есть то, что облегчит страдания Джека? Множество книг разного размера в кожаных переплетах. Некоторые походили на дневники. Интересно, их вела мама? Один, в особенности большой том, привлек мое внимание. Что если в нем описание ее с папой жизни на ферме? Или даже рассказ о том, что с ней происходило до замужества? Еще там были три брезентовых мешка перевязанная кожаными ремешками. Мап подняла один и поставила на пол. Послышался звон. Ее глаза возбужденно расширились. Она торопливо развязала ремешок, сунула внутрь руку и вытащила горсть золотых гиней «Наверное, тут целое состояние». От жадности глаза Мап чуть не вылезли на лоб. Она быстро проверила два других мешка. Во всех были золотые монеты. «Достаточно, чтобы много раз выкупить ферму Джека. Мне никогда даже в голову не приходило, что мама оставила такую уйму денег». «Каждый по мешку!» — воскликнула Бет. На этот раз Мап не стала возражать. «Деньги — это, конечно, хорошо», — сказала она, не сводя взгляда с сундука. «Но спорю на свою жизнь, там есть кое-что получше. Может, эти книги?» Может, в них полезные сведения, заклинания и все такое? Уж очень сильно Вюрмальд хотела заполучить сундуки. Мечтала о власти, которой обладала твоя мама. Значит, здесь должно быть что-то очень стоящее. Она взяла самую большую книгу. Именно ту, которая заинтересовала меня. Открыла ее наугад и... Нахмурилась. Перелистывая страницы, она хмурилась все сильнее. «На иностранном языке. Ни словечко не понимаю. Ты можешь прочесть?» — спросила она и бросила мне том. Еще не глядя, я понял, что это не латынь. Ее ведьмы хорошо знают. Это была мамина книга, и, естественно, она была на ее родном языке, греческом. На языке, которому она учила меня с малых лет. «Нет», — ответил я как можно убедительнее. «Тоже ничего не понимаю». Однако в этот момент на пол упал заложенный между страницами маленький конверт. Мап схватила его, поднесла ко мне, и я прочел. «Моему младшему сыну, Томасу Джей, Уорду». Она надорвала конверт, достала письмо, развернула его и снова нахмурилась. «Плохо, Том», — презрительно усмехнулась Мап. «Ты поступаешь нечестно. Сначала нарушаешь сделку, а теперь врешь. Я была тебе лучшего мнения. Письмо написано на том же языке, что и книга. Стала бы мать обращаться к сыну на языке, которого он не понимает. Давай говори, что тут, иначе твоя родня отправится прямиком в могилу. Я взял листок и свободно прочел. Дорогой Том, это первый сундук. Остальные можно открыть только при лунном свете и только твоей рукой. В них спят мои сестры, и лишь поцелуй луны пробудит их к жизни. Не бойся, они знают, что ты моей крови, и будут охранять тебя, если понадобится, даже ценой своей жизни. Скоро тьма обретет плоть и снова будет разгуливать по земле. Однако ты, воплощение моих надежд, имеешь волю и силы, и как бы дорого это тебе не обошлось, в конце концов победишь. Просто следуй велениям совести и доверяй инстинктам. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся. Но что бы ни случилось, помни. Я всегда буду гордиться тобой. Мама. Глава 17 Лунный свет. «Ну, что там такое?» — требовательно спросила Мапп. Я лихорадочно соображал, как поступить. Мамины сестры. Какие сестры могут спать в сундуках? И как давно они там? С тех пор, как мама прибыла в графство и вышла замуж за папу. Наверное, она привезла их с собой из Греции. Я видел что-то очень похожее в англзарке. Ламии. Бывают ведьмы ламии двух видов. Домашние и дикие. К первой категории относятся те, кто похож на Мэг Истинную любовь ведьмака. Они в точности как обычные женщины, только вдоль позвоночника у них тянется полоска желто-зеленых чешуек. Ко второму типу относятся такие, как сестра Мэг, Марсия. Они передвигаются на четвереньках, покрытые чешуей, и пьют кровь. Некоторые даже способны перелетать на небольшие расстояния. Возможно ли, что и мама ламия, домашняя и добрая? В конце концов, Мэг и Марсия тоже родом из Греции. Дикая Марсия вернулась на родину в гробу, чтобы не наводить ужас на пассажиров судна. Ведьмак на все время плавания усыпил ее каким-то снадобьем. Им же он время от времени поил Мэг, чтобы на несколько месяцев погрузить любимую в сон. Потом мне припомнилось, что мама раз в месяц поднималась в свою комнату, всегда одна. Я никогда не расспрашивал, что она там делала. Может, разговаривала с сестрами, а потом снова усыпляла их? Почему-то мне казалось, что они дикие ламии. Может, вместе они станут достойными противниками мап и остальным маултхилом. — Ну, я жду! — взорвалась ведьма. — Мое терпение истекает. Тут сказано, что другие сундуки можно открыть только при лунном свете, и что ключ должен повернуть я. — А что внутри сказано? «Не намёк, Мапп», — соврал я. «Но, наверное, что-то особенное и гораздо более ценное, чем в первом сундуке. Иначе открыть их было бы не так трудно». Мапп подозрительно смотрела на меня, поэтому я попытался заговорить ей зубы. «А где маленькие коробки?» «В маминой комнате хранилось много вещей, и все ведьмы увезли с собой». «А, эти! Слышала, что в них была всякая ерунда!» «Дешевые брошки и прочие побрякушки, только и всего. Малкины разобрали их». Я с грустным видом покачал головой. «Так нечестно. Они принадлежат мне. Я имею право хотя бы взглянуть на них». «Скажи спасибо, что ты вообще еще жив», — заявила Мап. «Теперь ты отпустишь Алису и моих родных?» «Я подумаю». «Джек болен» понадобятся конь и повозка, чтобы как можно быстрее отвезти его туда, где ему смогут помочь. Если он умрет, я никогда не открою сундуки. Давай, Мапп, держи слово. Один сундук уже у тебя, и сегодня ночью я отопру два других, как только взойдет луна. Пожалуйста». Мгновение Мапп пристально смотрела мне в глаза, а потом обратилась к сестрам. «Идите и скажите, чтобы их отпустили». «Мап, Джеку нужна повозка. Он не может сам передвигаться», — настаивал я. Мап кивнула. «Ладно, он ее получит. Посмотрим, как ты сдержишь обещание. Ну, что встали?» Она топнула ногой, сердито глядя на сестер. «Давайте бегом. И передайте, пусть поторопят каменщиков». «Каменщиков?» — удивился я, глядя в Солетбет и Дженнет. «Да, они заделают стену. Малкины сюда больше носа не сунут». «Крепость теперь принадлежит нам. Времена изменились. Сейчас Маултхилы правят пэндлом». Не прошло и часа, как прибыли четверо рабочих и начали восстанавливать кладку. Они нервничали, и в рвении, как можно быстрее сделать свое дело, проявляли невероятную силу, энергию и сноровку. Нескольких ведьм клана отослали в подземелье проверить, нет ли там кого. И вскоре они вернулись, сообщив, что, как и ожидалось, Все Малкины покинули крепость через туннели. Маб распорядилась установить внизу охрану. Стоит Малкинам узнать, что солдаты ушли, они захотят вернуться. Еще до первых сумерек брешь в стене заделали. Однако у Маб для каменщиков было и другое дело. Она заставила их по узким ступенькам отнести два тяжелых запертых сундука наверх, на зубчатую стену. Покончив с этим, рабочие поспешно удалились. Мост подняли, и мы оказались заперты в крепости. Кроме мап и ее сестер, с нами были еще десять ведьм, то есть весь шабаш, и четыре женщины постарше, которые стряпали и разносили еду. Они сварили жидкий суп с картошкой и морковью, и хотя он был приготовлен врагами, я не смог отказаться от еды. Однако, опасаясь, как бы туда не подмешали яда или какого-нибудь привораживающего снадобья, Я удостоверился, что для меня зачерпнули из общего горшка. После ужина я хотел покопаться в мамином сундуке, но Мап приказала держаться от него подальше. «Они еще будут в полном твоем распоряжении», — заявила она. «На перевод всех этих книг уйдет не один месяц». Вскоре после заката, взяв в руки фонарь, Мап повела меня на зубчатую стену. Бет и дженнет замыкали шествие. Наверху мы миновали еще одно помещение с деревянным полом, где был установлен механизм подъема моста. Он состоял из большого ворота с деревянными зубцами и шестеренками и храповика, соединенного с цепью. При вращении цепь наматывалась на колесо, и мост поднимался. Мы очутились на зубчатой стене, откуда во все стороны открывался отличный обзор. Над вороньим лесом высился холм Пендл и поскольку между опушкой и крепостью лежал огромный лук, никто не мог подойти к ней незамеченным. Артиллеристы отбыли на войну, и крепость, теоретически неприступная, оказалась в руках Малтхиллов. Я перевел взгляд на сундуки. Никто из сестер понятия не имел, что таилось внутри. Сгущалась темнота, и фонарь будто бы разгорался ярче. Я знал, что луна уже поднялась над горизонтом, но холодный ветер с запада гнал по небу низкие дождевые облака. Неизвестно еще, упадет ли лунный свет на сундуки, и если да, то как скоро. «Похоже, мапп собирается дождь», — заметил я. «Может, стоит подождать до завтра?» Она втянула носом в воздух и покачала головой. «Луна покажется совсем скоро. Мы подождем здесь». Я устремил взгляд во тьму слушаясь в далекое завывание ветра среди деревьев и думая обо всем, что случилось с тех пор, как мы добрались до Пендла. Где сейчас ведьмак? На что он рассчитывает в борьбе с могущественными ведьмовскими кланами? Бедный отец Токс мертв, а в одиночку хозяину не выгнать Малдхиллов из крепости, не говоря уж о том, чтобы разобраться с остальными, в особенности с Малкиными. И ему пока даже неизвестно о существовании загадочной Вюрмальд, как эта женщина вписывается в сложное сообщество ведьм округа. Она говорит, что хочет отомстить маме, но чего конкретно стремится достичь на Пендле? Я перевел взгляд на мап, которая смотрела в ночное небо. «Ты отлично все сделала», — подольстил я, рассчитывая разговорить девчонку и вытянуть что-нибудь о том, что будет дальше. ты одолела Малкинов. Теперь даже с помощью Динов им не вернуть крепость. Она навсегда ваша. — Мы долго этого ждали. Маб устремила на меня подозрительный взгляд. — Я просто не упустила свой шанс. И, Том, не без твоей помощи. Тебе не кажется, что мы хорошая команда? Я не совсем понимал, на что она намекает. Не могу же я, ученик ведьмака, и впрямь ей нравится. «Нет. Наверное, она пробует на мне чары и наваждения. Я решил сменить тему». «Что тебе известно о Вюрмальд?» «Вюрмальд?» — маб сплюнула на пол. «Она здесь незваный гость. Лезет, куда не просят И первой, с кем я разберусь, будет она». «Но зачем эта женщина пришла сюда, раз не имеет отношения ни к одному клану? Чего хочет?» «Она одиночка» не может похвастаться достойным происхождением, вот и старается прилепиться к другим. И по какой-то причине хочет остаться здесь и призвать тьму, чтобы нанести удар тебе и твоей маме, так мне кажется. Я слышала, с какой ненавистью Вюрмальд говорил о ней. Уж не знаю, почему. Думаю, они познакомились еще в Греции. «Твоя мама ведьма?» напрямую спросила маб «Конечно, нет», — ответил я хотя и не был уверен в этом. Сила, снадобья, костяные пуговицы, а теперь еще и сестры, дикие ламии. В глубине души я начинал склоняться к мысли, что моя мать действительно ламия, домашняя и добрая, но, тем не менее, ведьма. «Точно?» — спросила мап. «Уж больно Вюрмальд интересовалась сундуками, а твоя мама сделала все, чтобы никто не смог открыть их. Как бы это удалось ей, не будь она ведьмой?» я молчал не расстраивайся поддразнила меня маб в родстве с ведьмами нет ничего позорного моя мать не ведьма это ты так говоришь дорогуша судя по тону маб не верила ни одному моему слову ладно кем бы ни была твоя мама она враг вюрмальт а вюрмальт хочет чтобы в день лама со все триклана объединились вызвали старого ника и уничтожили тебя и все надежды твоей матери. Но не волнуйся, Молдхиллы не будут участвовать в этом, несмотря на все попытки Вюрмальд уговорить нас. Это уже чересчур. Она неистово затрясла головой. Слишком велик риск. Меня разбирало любопытство. Риск? Какой риск? — спросил я. Ответила мне Бет. Если вызвать старого Ника, обратного пути не будет, и он останется в мире и, скорее всего, обуздать его не удастся. Вот в чем риск. Как только старый Ник вернется, он сможет творить что угодно, и никто не остановит его. У него свое разумение, у Ника, а раз мы утратим над ним контроль, он заставит страдать и нас». «А что, Малкина и Дина не понимают?» — спросил я. «Конечно, понимают!» — воскликнула Мап. «Поэтому и пытаются нас присоединить». Прежде всего, если три клана возьмутся за дело вместе, шансы вызвать старого Ника возрастут. Потом, коли все получится, а все ведьмы по-прежнему будут работать сообща, возрастут и шансы удержать его под контролем. Но так или иначе это рискованно, и остальные просто дураки, что верят обещаниям Вюрмальта невероятной силе и пришествие тьмы. С какой стати мне ловиться на эту удочку? Как я уже говорила, сейчас власть над Пендлом у Маунтхиллов а остальные пусть катятся к дьяволу. Наступило молчание. Мы оба устремили взгляды во мрак. А потом внезапно из-за облака вышла убывающая луна, тоненький серб с рогами, обращенными на запад. В бледном свете сундуки заблестели, их темные тени упали на зубчатую стену. Мап протянула мне ключи и кивнула на ближайший сундук. — Выполни обещание, Том. Ты не пожалеешь. Мы с тобой хорошо заживем, ты и я». Она улыбнулась, сверкая глазами. Ее волосы мерцали в таинственном серебристом сиянии. Я знал, это всего лишь игры луны, но на мгновение мне показалось, что девочка светится. И даже понимая, что именно она делает, я ощущал на себе ее воздействие, силу чар и наваждение которыми она стремилась в подчинить меня своей воле. Она не просто хотела, чтобы я выполнил ее указания. Она хотела, чтобы я сделал это добровольно и с радостью. Я улыбнулся в ответ и взял ключи. Она зря старалась. Я и без того жаждал открыть сундуки. А ее ожидал, наверное, самый большой сюрприз в жизни. Все ключи, кроме того, которые отпирал дверь комнаты на ферме, выглядели одинаково. Однако со второй же попытки замок поддался. Я глубоко вдохнул и медленно поднял крышку. Внутри лежало что-то крупное, завернутое в парусину и перевязанное бечевкой. Инстинктивно я приложил к ткани руку, рассчитывая ощутить движение. Но потом вспомнил — создание внутри оживет, лишь когда его коснется лунный свет. «Здесь что-то большое!» Я один не вытащу это оттуда, но давай сначала посмотрим, что во втором сундуке. Не дожидаясь ответа, я уже открывал его. Если там и впрямь дикие ламии, то хватит и одной, чтобы избавиться от маунтхиллов. Однако для полной уверенности я хотел пробудить обеих. Поднял вторую крышку. Здесь то же самое. Давай вытащим. Мап, казалось, колеблется. Однако Бет в нетерпении склонилась над сундуком. Мы с ней вынули тяжелый, длинный, сложенный вдвое сверток, положили его на пол и расправили. В таком состоянии он был примерно в полтора раза больше моего роста. Дженнет, не желая оставаться в стороне, помогла мне со вторым сундуком. «Дженнет, разрежь бечевку», — попросил я. Она так и сделала, вытащив из-за пояса нож. Я начал разворачивать парусину, но вдруг случилось нечто ужасное. Луна зашла за облако. Мап поднесла ближе фонарь. Сердце упало. Вся самоуверенность мгновенно улетучилась. Я замешкался, надеясь, что луна покажется снова. Интересно, Маутхиллы знают, кто такие ламии? Возможно, слышали о них, но вряд ли когда-нибудь видели, поскольку эти существа родом издалека. Однако, если Маутхиллы опознают их спящиее создание окажутся во власти вооруженных сестер поцелуй луны может запоздать пошевеливайся том нетерпеливо приказала маб что там такое я не двигался она сдернула ткань и удивленно открыла рот никогда не видела ничего подобного я встречался с марсией дикой сестрой макс келтон помнил ее злое лицо белая и обрускшая, состекающей с подбородка кровью. Помнил длинные сальные волосы, чешуйчатую спину и конечности с острыми когтями. Создание из сундука, пусть и вдвое крупнее Марсии, безусловно было дикой ламией. Но не из тех, кто передвигается по земле на четвереньках. Совсем другого, неизвестного мне типа. Существо явно могло пролетать короткие расстояния. Вдоль спины лежали оперенные черные крылья, перья же покрывали верхнюю часть тела. Нижние лапы были тяжелые, со смертоносными когтями. По контрасту с ними, верхние очень напоминали человеческие руки с изящными пальцами и ногтями не длиннее, чем у любой женщины. Ламия лежала спиной к нам, повернув на бок голову. Доступный нашему обзору глаз был закрыт, однако века не выглядело таким тяжелым, как у Марсии. Более того, лицо казалось привлекательным, наделенным своего рода дикой красотой, хотя в линии рта проступала жестокость. Нижнюю часть тела покрывали черные чешуйки, сужающиеся к концу наподобие волоса. В целом наводило на мысль о каком-то насекомом. Как я уже говорил, черные крылья были сложены на спине, но под ними проглядывало что-то посветлее. Я предположил, что, как у некоторых жуков, У этой ламии двойные крылья. Всего их четыре, а легкие нижние защищены тяжелыми верхними. Мап трижды громко принюхалась. — Мертвая на вид, высохшая и мертвая, но пахнет иначе. Что-то странное, загадка. Может, она просто в глубоком сне? — Если так, на то должна быть серьезная причина, — сказал я, отчаянно стараясь выиграть время. «Я тоже в растерянности. Не сомневаюсь, ответ мы найдем в книгах из первого сундука. Мне кажется, что вторая точно такая же, и обе они приживала. Только представь, как полезно иметь в своем распоряжении подобное существо, готовое исполнить все твои приказания. И всего за пару капель крови». «Такой твари пара капель не хватит. Мне все это не нравится», — сказала Мапп. Юная ведьма с сомнением взглянула на меня и слегка отодвинула фонарь, чтобы лицо Ламии снова скрыло тень. «Положите их обратно в сундуки», — приказала она сестрам. бэт пошевеливайся. Джанет, помоги сестре. Жуткие, неприятно смотреть на них. Будет гораздо спокойнее, когда они снова окажутся под замком». бэт послушно ухватилась за край парусины, собираясь обернуть существо. Однако в этот момент луна наконец появилась и внезапно глаз Ламии широко распахнулся. Казалось, она поглядела прямо на меня, содрогнулась всем телом и медленно поднялась на четвереньки. Близнецы взвизгнули и бросились к люку. Ма подошла в сторону и вытащила из-за пояса нож. Ламия посмотрела на меня, громко принюхалась и снова повернулась к сестрам. К этому моменту Бет уже пролезала в отверстие, Дженнет лишь немного отставала от нее. Чудовище встряхнулось, как собака, вылишая из воды, и вперила свирепый взгляд в map «Ты не видела этого в своем зеркале? Ведь не видела!» — воскликнул я. «Ты знал, да?» — обиженно спросила Анна. «Прочел, что в сундуках, но не сказал. Как ты мог, Том? Как ты мог предать меня?» «Я открыл сундуки. Я сдержал слово. И, надеюсь, ты в восторге от увиденного!» — ответил я изо всех сил сдерживая гнев. Как она может говорить о предательстве, когда сама заставила меня исполнять свои приказы? При воспоминании о том, как она приставила нож к горлу Мэри, меня пробила дрожь. Я больше не мог сдерживаться, и слова хлынули потоком. «Все три сундука принадлежат мне, и ты знаешь это. А теперь ты потеряла их, и эту крепость тоже. Недолго же ты правила пендлом». Внезапно смолк, услышав в собственном голосе издевку, и тут же пожалел о том, что сыпал соль на рану. Не стоило говорить все это. Папа бы огорчился. Ламия шагнула к мап, и та поспешно попятилась. — Ты пожалеешь об этом! — прошипела ведьма. — Ты впрямь не нравился, но теперь осталось лишь разочарование. У меня больше нет выбора. «Мы присоединимся к другим кланам и сделаем то, чего так жаждет Вюрмальд. Она хочет твоей смерти. Хочет причинить боль твоей матери, расстроить ее планы. Хочет, чтобы ты не стал ведьмаком. И теперь я готова помочь ей. Посмотрим, как ты запоешь в лапах старого Ника. Посмотрим, что ты почувствуешь, когда мы натравим на тебя самого дьявола». Между тем ламия продвигалась вперед медленно и целеустремленно. Лицо мап, исказил панический страх. вскрикнув, она выронила нож, фонарь и вслед за сестрами бросилась к люку. Не тратя времени даром, я подобрал кинжал, перерезал веревку на втором свертке и расправил парусину. Лунный свет упал на создание. Спустя несколько мгновений обе ламии были в состоянии полной боевой готовности. Они устремили на меня испытующие взгляды, однако я не понимал выражения их глаз. Внезапно Марту пересохло. Я сильно занервничал. Что, если они не узнали меня? Что, если мама ошибалась? Неужели это и впрямь мамины сестры? Я вспомнил Марту, тетю со стороны отца. Добродушную старую женщину с румяными щеками и всегдашней улыбкой. Она умерла, но я сохранила о ней самые теплые воспоминания. А эти существа полностью совершенно отличались от нее. И да, следовало признать, все это означало, что мама тоже ламия. Что именно произошло? Может, мамины сестры оставались дикими, в то время как она медленно изменялась в сторону домашней формы, мягкой и доброй. Она выглядела как человек, когда папа впервые повстречал ее. Он был моряком, его корабль зашел в какой-то греческий порт, и там он обнаружил маму, связанную серебряной цепью, с прибитой к скале рукой. Кто это сделал и почему? Может, тут была замешана Вюрмальд? Позже мама привела папу в свой дом с обнесенным высокой стеной садом. Там они счастливо жили какое-то время, но потом по ночам к ним стали приходить сестры-мамы, высокие, неистовые на вид женщины, как выразился папа. Казалось, они сердились на него. Он думал, что мама настояла на переселении из Греции в графство, именно чтобы держаться подальше от сестер. Но он ошибался. Видимо, без его ведома их положили в эти сундуки. Тогда они были еще домашними, но потом постепенно обрели прежнюю дикую форму. Может, из-за отсутствия контакта с людьми, поскольку все эти долгие годы они спали. Да, похоже, в этом есть смысл. Припомнилось и то, что как-то сказала мама. Никто из нас не воплощает добро или зло в чистом виде. Всего хватает вперемешку. Но в жизни каждого человека наступает момент, когда он делает шаг либо в сторону света, либо тьмы. Иногда под воздействием встречи с кем-то. Благодаря твоему отцу я пошла в верном направлении. Вот почему сегодня я здесь. Может, мама не всегда была доброй. И именно папа изменил ее. Пока мысли вихрем проносились в голове, обе лами устремились к открытому люку и по очереди спрыгнули в него. Подобрав брошенный map фонарь я медленно последовал за ними спустился в комнату с подъемным механизмом и через другой люк заглянул в обширное жилое помещение внизу. В воздухе звенели крики. Они доносились из хранилища, куда кинулись Молтхиллы. Без сомнения, ведьмы рассчитывали сбежать в туннели. Я тоже начал спускаться по винтовой лестнице. К тому времени, когда я достиг уровня земли, вопли неслись уже издалека, стихая с каждым мгновением. Из хранилища тянулся кровавый след. «Интересно, кто из Маутхиллов стал жертвой лами?» Я медленно подошел к двери, страшась увидеть то, что она скрывает. Однако помещение уже опустилось.